Успели выйти на улицу, женщина заглянула во двор дома и опять позвала. «Оля! Оля! Ты где?» Потом ко мне вернулась. «Надо сестре звонить. Хотя веру, сестру-то, тоже понять можно. Не веревкой же Ольгу привязывать, да и, если честно, и вере отдых нужен. Это ведь не с ребенком малым сидеть. Тут похуже». Соседка устроилась на скамейке, оглядывая улицу в ожидании, когда появится «Ольга!» Я села рядом и спросила, «Давно это у нее?» «Как дочка пропала, так в мозгах и замкнула», — вздохнула женщина. «Пропала? Уехала куда-нибудь?» «Да какое там уехала? Детем совсем была. Аккурат в ее день рождения все случилось. Пятнадцать лет исполнилось Любочки. Ольга ее одна поднимала, с мужем развелась, когда дочке три года было. Мать парализованная лежала». Мужу все это надоело, он избежал, нашел себе зазнобу на работе, а Ольга с больной матерью, с ребенком на зарплату медсестры жила, Тяжелёхонько пришлось. Потом мать умерла и осталась у соседки моя одна радость, дочка. Очень она ее любила, да и нельзя ее было не любить. «Красавица, умница, училась хорошо, добрая, ласковая, улыбнется и на душе радостно становится. Не ребенок, а чистый ангел. Никогда о ней никто плохого слова не сказал. Девчонки, когда взрослеть начинают, бывают от рук отбиваются, курят, бронятся, а то и того хуже». А с Любочкой никаких проблем. И подружки у нее подобрались ей подстать. Скромницей в пятнадцать лет все еще дети. На фотографии она с подружкой? спросила я. Да, вздохнула соседка. Ко дню рождения дочки Оля так старательно готовилась. Сережки золотые в подарок купила. Дом украсила, всего настряпала, гостей ждала. Люба должна была из музыкальной школы вернуться. Да, не вернулась. Сначала Ольга не беспокоилась, думала, задержалась дочка в школе. Поздравляют, наверное. «С остановки здесь две минуты идти. Улица у нас хоть и в сторонке, но тихая. Никогда ничего такого». Но Оля все равно дочку на остановке встречала, когда могла, конечно. Работала много в трех местах, дочь читай, невеста, а дети обуть надо. Ждала она, ждала, потом позвонила, мобильный не отвечает. Поехала в школу, а там ей сказали, Любочка давно ушла. Она по улице металась всех, подруг обзвонила. Расстались возле школы, двух девочек Люба на день рождения пригласила, но они к себе домой пошли принарядиться. Оль в милицию. Те сначала отругали, мол, зачем панику поднимать, только на следующий день искать начали. Любин мобильный отключен, последний раз она подружке звонила еще из школы. «И все», — взглянув на меня, сказала соседка. «С тех пор ни слуху, ни духу, как в воду канула. Ольга-то сначала надеялась, все говорила. «Жива моя девочка!» Ждала ее. Нам бы сразу сообразить, что она от горя рехнулась. Со стола ничего убирать не дает. Говорит, «Любочка вернется, а тут и стол накрыт». Уж стухло все, а она ни в какую. Сестра настаивает стала, так она комнату на замок и сестру прогнала. Уж потом в больницу ее определили, но и там поделать ничего не могли». Сестра здесь пожила, да к себе уехала. Она в районном городке живет, недалеко отсюда. «В Решетове?» — спросила я на удачу. «Да, там. Оля вам говорила». Я кивнула и поморщилась, потому что врать не любила. Женщина моей гримасы не заметила и продолжила. «Осуждать сестру язык не поворачивается. Поживи-ка в доме со всем этим». Потом она Ольгу к себе взяла, та вроде успокоилась, малость даже поправилась, а то ведь точно тень ходила. Опять домой вернулась. Я порадоваться не успела, что дело вроде к выздоровлению идет. Помощь предложила, что в доме убрать. Она опять за свое. Любочка вернется, а у меня стол накрыт. Тогда и стало ясно. Не вылечить ее. То тут побудет, то сестра ее опять увезет. «Беда одним словом». «Давно она от сестры вернулась?» «Да уж дня три. Вечером. Я у окна сидела, ужинала. Стол у меня как раз у окна, что на улицу выходит. Смотрю, Оля. Ну, я первым делом сестре звоню, та уже ее хватилась. Говорит, приеду, как смогу. Нога совсем отбилась, ходить сил нет». У сестры жизнь тоже не сахар. Сын пьяница, то сойдется с женой, то она его выгонит. А куда идти? К матери. В двух комнатах и сынок пьяница, и сестра сумасшедшая. Еще смотри, чтоб друг друга не покалечили. Думаю, не скоро здесь появится. Приходится мне за Ольгой смотреть. Она ведь как ребенок. Не накормишь, не поест. В кухне, вон, вымола, чтоб хоть было ей где голову преклонить. Куда же она делась-то? Обычно, когда сюда возвращается, она в доме или вот здесь на скамейке сидит. Дочку ждет. Должно быть, опять ее искать отправилась. До остановки дойти, что ли? До народу спросить. Она семнадцатым маршрутом ездит. Им Любочка от музыкальной школы добиралась. «Скажите, а когда Люба исчезла?» «Восемь лет назад. Семнадцатого апреля. На всю жизнь этот день запомню». Женщина тяжело поднялась. «Надо идти. Вечером я ее не видела и сегодня с утра. Батюшки, да ее ведь вчера целый день не было. Не случилось ли чего?» До остановки мы дошли вместе, Ольги там не оказалось. Соседка поспрашивала прохожих, пассажиров троллейбуса, вышедших на остановке. Ольгу никто не видел. «Надо опять сестре звонить». Соседка выглядела встревоженной. «Или в полицию?» «В полицию-то не хочется, заберут в дурку, жалко». «Ладно, что сестра скажет, то и сделаю». Соседка отправилась к своему дому, а я вернулась к машине. Требовалось кое-что обдумать. Прежде всего, совпадение. Сестра Ольги живет в Решетове. Туда же, предположительно, едет Егор Басов». Вчера Ольга возле офиса вертелась, а еще раньше пыталась передать письмо. Хотела встретиться с Басовым-старшим. Само собой, охрана бы ее не пропустила. Она видела Егора, встречалась с ним. Именно к ней он приехал в районный город. Люба и сестра Егора исчезли с интервалом в два месяца. Сначала Люба, а потом и Евгения. Егор искал сестру, хотя через восемь лет рассчитывать на удачу глупо, допустим. Не ее он искал, пытался выяснить обстоятельства исчезновения, и кому-то это пришлось не по душе. А теперь и сам Егор исчез, предположительно, после того, как появился в Решетове. Я завела машину, прикидывая, куда отправиться, домой или к Максимилиану, рассказать о своих догадках, о странном поведении сумасшедшей. Нормального поведения ожидать от нее по меньшей мере странно, А то, что ее дочь исчезла, а не погибла, как сказал начальник охраны Туманов, Максимилиан, вероятно, уже знает. Собирать сведения команда умеет. Я решила вернуться к себе в надежде, что Ольга опять появится в моем дворе. Вдруг все-таки удастся с ней поговорить. Хотя предыдущая попытка успехом не увенчалась. Позвонить можно из дома, а если Максимилиан скажет, что нам надо встретиться, отправлюсь к нему». Я уже сворачивала к дому, когда неподалеку от перекрестка увидела толпящихся на тротуаре граждан, и среди них соседку. Выглядели все не столько возбужденными, сколько испуганными. Выходит, дело вовсе не в очередном косяке коммунальщиков, прорвавшиеся трубе или открытом колодце, в который влетел какой-то бедолага на своей тачке. Случилось что-то похуже. Бросив машину во дворе, я вернулась к перекрестку. «По какому поводу демонстрация?» Возвысила голос, никому конкретно не обращаясь. «Здравствуй, Леночка», — ответила соседка. «Ужас, что творится! Представляешь, между гаражами труп нашли! Просто кошмар! Только что увезли!» Три металлических гаража выходили в переулок. Их давно пытались убрать, потому что возвели их здесь в давние времена и совершенно незаконно. Хозяевам оставляли гневные послания мелом на воротах «немедленно освободите» и прочее в том же духе, однако хозяева выполняя чужие требования, не торопились и предъявляли свои. Машины там никто не ставил, опасаясь, что их можно в одночасье лишиться вместе с гаражами, успевшими проржеветь. — Труп? — переспросила я, уже догадываясь, что услышу. — Да! — Женщину убили и сунули тело между гаражами. Дворник внимания обратил. Лежит что-то. а там такое. Хорошо, что дворник — парень молодой. А будь кто постарше, как наш Иваныч. Ведь инфаркт хватит. Я вот теперь неделю спать не буду. Из дома лишний раз не выйдешь. Скажи на милость. Зачем на пожилого человека нападать? На копейки ее позарились. И за это камнем по голове... Камнем? Вновь переспросила я. Может, и не камнем. Это я так для примера. Ну, голову пробили. Такое, говорят, зверский удар. Не оглушить заметь хотели, а именно убить. И это за какую-то мелочь, за старенький мобильный. Что у нее еще могло быть? Вот ведь уроды, прости господи. И как только их земля носит, наркоманы, небось... «С утра трясучка в мозгах каша! Что угодно сотворят!» А Зоя Юрина из 38-го дома говорит, «Женщина — это вообще человек больной! С психикой у нее неладно было! И такую обидеть! Где же совесть у людей?» Слушая соседку, я не спеша продвигалась к гаражам, она шла рядом, продолжая сокрушаться. Подойти совсем близко нам не удалось. Возле гаражей ограждение — ярко-желтая лента, за которую проход запрещен — За этим зорко следили двое полицейских. В траве у ближайшего гаража валялся ядовитый зеленый сланец. Я и раньше не сомневалась, что нашли именно Ольгу, с той самой минуты, как увидела толпу неподалеку от своего дома. Но этот нелепый сланец, брошенный в траве, вызвал такое тягостное чувство, что захотелось завыть в голос. «Как легко люди способны отнять чью-то жизнь». Однако философствовать я себе отсоветовала и набрала номер Максимилиана. «Слушаю», — отозвался он, — а я сказала. «Помнишь вчерашнюю сумасшедшую? ее нашли убитой возле моего дома». «Совпадение?» — поинтересовался он деловитой, без намёка на эмоции. Мне вдруг стало обидно, и я подумала. «Диме надо было звонить». И попробовала тоже быть предельно сдержанной. «Вряд ли». Вчера я видела ее в своем дворе. Сестра, у которой Ольга находилась в последнее время, живет в Решетове. Сюда она вернулась примерно три дня назад. «Ей что обсудить», — подумав, сказал Максимилиан. «Приезжай ко мне». Возле дома с чертями стоял Лэнд крузер Волошина. Скорее всего, Димка тоже здесь. Прибыл на своих двоих. Я вошла в магазин и точно против воли принялась с интересом оглядываться, подмечая то, что ускользнуло от внимания в прошлый раз — Любопытство было так велико, что я, пожалуй, могла бы забыть, зачем сюда пожаловала. Но появившийся из-за стеллажа Василий Кузьмич мне об этом напомнил. «Леночка, как замечательно снова вас увидеть!» — приветствовал он меня, точно давнюю знакомую. «Позвольте проводить. Максимилиан Эдмундович вас ждет. Я вижу, книги не оставляют вас равнодушной». С улыбкой заметил он, когда мы шли через зал к лестнице. «Было бы здорово, не торопясь, все здесь осмотреть». «Уверен, у вас будет время». «Скажу по секрету», — хитро прищурился он, «все самое ценное хранится на втором этаже. Настоящие жемчужины. Максимилиан Адмундович не откажется показать их вам». Убедившись, что я поднялась на второй этаж, Василий Кузьмич вернулся к своим делам, а я нажала кнопку звонка и вскоре уже была в кабинете Максимильяна. Сам хозяин сидел на подоконнике, закинув ногу на ногу. Дима что-то в полголоса ему рассказывал, устроившись в кресле неподалеку. У воин бродил по комнате. При моем появлении все трое повернулись. — Значит, у нас труп нарисовался? — весело произнес Вадим. — Не разделяю твои радости! — буркнула я и села рядом с Димой. Тот подмигнул мне, должно быть, желая подбодрить. — Рассказывай! — произнес Максимилиан, направляясь к столу и заняв свое привычное место. «Кстати, Алексей Нестеров вчера явился в отдел полиции с чистосердечным признанием. Котов и Райзман пока прячутся, но, думаю, на днях тоже объявятся. Ты довольна?» «Тебя это действительно волнует?» Не удержалась я от язвительности. «Конечно», — спокойно ответил Максимильян. «Мы же компаньоны». «Итак, что там с этой сумасшедшей?» Вчера она болталась у меня во дворе. Я пробовала с ней поговорить, без толку. Утром обнаружила под своим окном надпись на асфальте «Берегись» и поехала к ней домой. Максимильян кивнул, вроде бы соглашаясь, воины Димы переглянулись. Дочь Ольги Бережной, Люба, исчезла 8 лет назад, 17 апреля, примерно за два месяца до исчезновения Евгении Басовой. О том, что Ольга жила у сестры в Решетове, я уже говорила. «И ты видишь связь?» «Вижу. Пока у меня нет доказательств, но...» «Взгляни». Обратился ко мне Дима и развернул ноутбук. На экране та самая фотография, которую я видела в доме Ольги. Две девушки сидят в обнимку. «Знаешь, кто это?» — спросил Дима. «Блондинка Люба Бережная». «Правильно. А брюнетка рядом с ней. Евгения Басова». «Ты уверен?» — нахмурилась я, вглядываясь в фотографию. «Конечно!» — фотку напечатали в газете после того, как Басова исчезла. «Что тебя смутило?» — вкрадчиво поинтересовался Максимилиан, наблюдая за мной, а я поспешно отмахнулась. «Ничего. Хотелось бы понять, что мать пропавшей девушки делала возле офиса Басова, почему очутилась в моем дворе и зачем ее понадобилось кому-то убивать». «А меня куда больше интересует начальник охраны господин Туманов», вмешался в разговор Вадим. «Потому что теперь, выходит, дядя злостно пудрил нам мозги. Не знать о том, что девчонки были подружками, он не мог. Хреновый начальник охраны, если такой малости не знает. Следовательно, нагло нам врал». «Он не врал», — поправил Дима. «Не договаривал всей правды». «Да ну!» — хмыкнул воин. «Конечно». Он сказал, что дочь у погибла, а не похищена, и забыл упомянуть, что девушки были подругами. «И этому должна быть причина», — кивнул Максимилиан. «Ясно, что у Туманова рыльца в пушку. Я из этого типа душу выну. Хотелось бы прямо сейчас, что скажешь?» Вопрос адресовался Максимилиану, тот пожал плечами. «Поговори с ним по-дружески, как ты можешь, и постарайся, чтобы об этом никто не узнал». «Тогда я пошел», — поднимая, сказал воин, и направился к двери, а я перевела взгляд на фотографию, которую Дима вывел на монитор. Дочь Басова была старше Любы. «Да, на три года», — сказал Дима. «В этом возрасте разница существенная. Они играли в одном ансамбле, «Мадригал» назывался, «Старинная музыка», Их, кстати, часто приглашали на различные концерты. Талантливые девчонки, по крайней мере, отзывы самые восторженные. Они были подругами и обе исчезли по дороге из музыкальной школы с интервалом в два месяца. «Егор через восемь лет вдруг заинтересовался исчезнувшей сестрой, едет в Решетов, где, как выяснилось, живет бережная», — кивнул Максимилиан. «Егор исчезает, а старуха появляется в городе», и вертится возле офиса Басова. Она не старуха, — буркнула я. Потом она зачем-то идет к тебе, — продолжил Максимильян. А за ней или за тобой отправляется некто на жигулях, после чего бережная оказывается с пробитой головой. О совпадении, по-моему, и речи быть не может. Все события связаны. Не спорю, — пожал Дима плечами. Но как? Кому могла помешать чокнутая? «Даже если она что-то видела, кто ей поверит?» «Не скажи», — возразила я. «В полиции с ней разговаривать вряд ли стали бы, а вот Басов, он ее наверняка знал, это во-первых». «Он, кстати, на ее появление никак не отреагировал», — напомнил Максимилиан. «Могла она измениться до такой степени?» «Вполне. Он видел здоровую молодую женщину, а не поберушку старя в голове». Эти слова Димы почему-то задели. «А что, во-вторых?» — спросил Максимилиан, обращаясь ко мне. «Во-вторых, Бережная пыталась передать письмо. Логично предположить, предназначалось оно Басову, хотя охранник ничего из ее слов не понял. Само собой, в офис ее никто не пропустил, но доложить о ней Туманову должны были. Или нет?» Ясно, что Туманов не хотел, чтобы эта встреча состоялась. И нашему появлению он тоже не обрадовался. Выходит, начальнику охраны есть что скрывать. «Что?» — усмехнулся Дима. «Он причастен к похищению дочки Басова?» «На первый взгляд, бред», — подумав, ответил Максимилиан. «Но если допустить подобное, все остальное легко объяснить» и появление неких лиц у сыщика Петракова с советом забыть об этом деле, и гибель сумасшедшей, которую вдруг увязалась за мной, и даже исчезновение Егора. В этот момент Максимилиану позвонили на мобильный. Он выслушал невидимого собеседника и кивнул Диме. «Включи местные новости». Тот застучал по клавишам в поисках новостной программы. На экране появилась девушка с микрофоном в руке. За ее спиной была видна машина, кажется, Мицубиси. Девушка торопливо произносила свой текст. «Сегодня, около восьми часов утра, неподалеку от микрорайона Бондарева, была обнаружена машина «Митсубиси Pajero. На нее обратили внимание сотрудники ГИБДД и решили проверить. В кабине находился гражданин Туманов Михаил Валерьевич с двумя огнестрельными ранениями, от которых он скончался. По предварительным сведениям, убийство произошло вчера вечером. Туманов работал начальником охраны. — Неожиданный поворот, — хмыкнул Дима, когда сюжет закончился. — Вполне предсказуемый, — возразил Максим поднялся и сказал мне. — Поехали к Басову. Может, повезет, и полиция там побывать не успела? А ты займи сбором сведений о Туманове, что он делал восемь лет назад, кто был в друзьях и прочее». «Сделаю», — ответил Дима. «Что сказать воину?» «Пусть отправляется на квартиру Туманова. Его задача — разговаривать вдову и проверить жилье, вдруг найдет что-то интересное». «Маловероятно. Туманов — профессионал. Иногда и профессионалы делают глупости». «Главное, чтобы нас полиция не опередила. Информация, Дима, информация. Мы до сих пор плутаем в потемках». Максимилиан вновь кивнул мне и направился к двери. Возле офиса Басова мы были уже через 20 минут. Приехали на моей машине. Бросать ее возле дома Максимилиана я не хотела, а задействовать сразу две машины, и ему, и мне показалось глупым. Хотя, может, Бергман и пожалел об этом». Чувствовалось, что на месте пассажира ему неуютно, возможно, потому что за рулем женщина. Он скрестил руки на груди, точно не знал, куда едеть и смотрел прямо перед собой. В самом офисе напряженная обстановка ощущалась почти физически. Охранник долго проверял наши документы, несколько раз куда-то звонил. Максимильян, наблюдая все это без всякого удовольствия, быстро лишился терпения и набрал номер Басова после чего нас мгновенно пропустили и поспешили проводить до его кабинета. Басов казался растерянным, хотя и пытался это скрыть под маской привычной деловитости. «Мне уже звонили из полиции», — коротко сообщил он. «Мы бы хотели осмотреть его кабинет», — сказал Максимлен. Басов нахмурился. «Но если они узнают, мне придется объяснять». «Постарайтесь, чтобы не узнали», — «И давайте не терять время». Должно быть, тон Басову не понравился. Я видела, каким гневом полыхнули его глаза, и допускать нас в кабинет начальника охраны ему не хотелось, но он лишь нахмурился и сказал, «Хорошо, вас проводят». Главное, пусть не забудут предупредить о появлении полиции. В приемной нас ждал охранник и, не говоря ни слова, повел по коридору. Мы замерли перед дверью с табличкой «Туманов Михаил Валерьевич». Дверь оказалась заперта, однако у охранника были с собой ключи. Входить с нами он не стал. Открыл дверь, отступил в сторону и, убедившись, что нам более ничего не надо, поспешно удалился. Кабинет выглядел обыкновенно. Не похоже, что до нас тут кто-то рылся. Михаил Валерьевич — аккуратист по натуре, Папочки в шкафах стоят ровненько, на каждой соответствующая надпись. На столе идеальный порядок, карандаши заточены, бумаги убраны, ноутбук закрыт. И Максимилиан заинтересовался в первую очередь. Устроился за столом, придвинул кресло на колесиках, а я продолжала оглядываться. Никаких личных вещей, даже фотографий семьи не было. Хотя это считается хорошим тоном. Люди видят, что начальник тоже человек. Ожидать, что с такой любовью к аккуратности Туманов забудет важную лику, все равно, что ждать в наших краях 30-градусную жару на Рождество. «Проверь корзину для мусора», — буркнул Максимилиан, поглощенный компьютером. «Наверное, решил, я не знаю, чем себя занять». Я достала из-под стола корзину. В нее был вставлен пакет для мусора, что значительно упрощала жизнь уборщицы. Поменяла один пакет на другой и пошла себе с миром. В первый момент я решила, что корзина, то есть пакет, совершенно пуст, но все-таки вынув его, я была вознаграждена. На дне, скрытые многочисленными складками, пакет никто особенно не расправлял, завалялись клочки бумаги. Я села на пол и попробовала собрать их воедино. Сразу стало ясно. Это листок перекидного календаря. Сам календарь красовался на столе, основание мельхиор, перекидной механизм позолочен но вряд ли им особо пользовались, если верить дате, сейчас 8 марта. Обрывки сложились легко, и я прочитала надпись, сделанную шариковой ручкой. «Подготовить отчет к 15.00». «Ценная находка». Аккуратно перевернула страницу, потратив на это не меньше минуты, и присвистнула тем же почерком два слова без кавычек. «Жар птица». «Что?» Услышала я и, подняв голову, убедилась, что Максимилиан наблюдает за мной с большим интересом.